Глава четвертая «А я тебе чего говорил?» — говорит мне Боря. «Ты спать, Ализа, захватив с собой Таю и девочек-охранец, твое новое приобретение инспектировать направилось. Сейчас десятый час утра, а они еще не вернулись. Благо, сегодня у них выходной. Что из интересного? Так то, кто, что информации о смене хозяина культового крупнейшего в империи развлекательного центра нет? Ничего нет. Словно кто-то все подчистить быстро успел. Даже в интернете ни слова, ни ссылочки я не смог найти. А это говорит нам о том, что явно и зрителей, кто следил за вашим пари, тоже перехватили. И в интернете успели зачистить видяшки, которые там выкладывали свидетели этого действа. Вопрос «Кто и зачем?» Звонков на твой мобильный тоже нет. Александр сам пребывает в полной безызвестности, что там с его будущей женой, а может быть и женами, случилось. Я только недавно глаза продрал. Продрых до самого позднего утра. А тут вон как. Все в работе. Даже Александр еще не ложился. Волнуется. Сейчас только покажу, что уже на ногах. Точно потребует проехаться в это заведение. Хотя зачем туда нам ехать, когда вначале можно просто позвонить? Давай Лизу на связь. Если не ответит, то Таю вызывай. Даю ей распоряжение и скину. И ты через наблюдение в центре ничего просмотреть по камерам не можешь? Где там наши девчонки задержались, и кто их вообще мог задержать? Кто посмел? Сложно даже для меня. Моих мощностей, увы, не хватает. И из каналов передачи данных. Попалимся. Такой выход уже не замаскировать. Оно нам надо? Отговаривает меня от таких поспешных на эмоциях шагов и скин. Туда поближе бы подъехать, я бы просто опять всю систему под контроль возьму. А так, сложновато. Объем информации приличный. А выискивать по лицам и того сложнее. У них ведь полноценного выхода в интернет нет. Боятся мошенников, которые бы влияли на работу центра. Потому стоит вся система замкнутого цикла на своих серверах. Как-то так. Тогда по-любому звонить, говорю я. Не ответят ни та, ни другая, то едем. И на завтрак даже отвлекаться не будем. Мне тоже что-то неспокойно на душе. Набираю, докладывает Боря. Я же поплотнее укрылся одеялом и стал ждать ответа на телефонный вызов. И тут по громкой: "Да, любимый, слушаю". Ага, болькнул изумленно я. У меня в горле заклокотало. Это что сейчас только что было? Задаю я мысленно вопрос и скину что то вообще ничего не понял сейчас. Это она к кому обращается? И кто там вообще на проводе? Хотя по голосу вроде как Лиза ответила. И голос у нее свеженький и такой бодрый и радостный. Ты где сейчас? Мы вас потеряли. Как дела? Почему Тая Александру не звонит? Он ночь не спал. Волнуется очень. Говорю я раздраженно. Ой, прозвучало на том конце провода. Сейчас передам Тае. Тут же позвонит и доложится своему жениху. Ты мне вначале доложись, — говорю я строго, как только могу. А то уже думал за вами ехать лично. А я уставший очень после вчерашнего. Пауза какая-то напряженная с ее стороны. Ехать, наверное, в любом случае придется. Тебя тут некоторые обвинили в мошенничестве. Ошарашивает меня известиями мой секретарь. В каком ракурсе? Уточняю я. Интересный поворот. А я тебя предупреждал, что что-то подобное ожидаю со стороны клана наших противников. Вот и дождались. Но быстро они что-то среагировать успели. Наверное, появление наших девочек некоторых подстегнуло к ответным действиям. Я тоже об этом подумал, но Елизавету спрашиваю немного за другое. Так чего они от меня хотят? И в чем обвиняют? Акт судей составили. Какие проблемы? Задаю я главный вопрос. И про любимого забыл уже напомнить. «Можно, конечно, и проигнорировать вызов. Но вас, мой господин...» Видно, она там не одна и в открытую говорить не может. Вот и прибегает к подобному обращению. «Зовут скрестить оружие на главном ресталище империи, причем вызов до первой крови или смерти противника. Все по закону и древним обычаям. Признание поражения тоже приветствуется. «Насчет повода поподробнее, прошу я». «Хм, повод?» — хмыкает Елизавета. «Ваш выигрыш на одноруких бандитах, который по определению не мог произойти. Они каются, что игровые автоматы были настроены, мягко говоря, некорректно, с абсолютной невозможностью выигрыша. Но и вы, получается, как-то обошли это ограничение». Как? А вот это они не смогли пояснить. И не могут доказать. Полностью для них проигрышный вариант в любом суде. Я уже дернула к себе сюда ночью папиных судейских. Они, разобравшись в ситуации, сказали следующее, что могут засудить клан Хаванских до такой степени, что можно будет поставить вопрос перед троном о лишении князей звания великих. Тебе же что-то предъявить через суд они попросту не смогут. Ссылаемся на то, что у них самих что-то произошло с их незаконными настройками. И все. Еще и отступные и моральный ущерб выплатят. Но младший Хованский, который Николай, официальный наследник клана, воспользовался правом последнего шанса. Поединок до смерти. Я бы вызов на поединок посоветовала проигнорировать. Возраст у тебя не тот еще. Тем более мы в своем праве. Да вот только ставка от него уж больно сладкая». «И что за ставка? И по деньгам она соответствует стоимости лучшего крупнейшего развлекательного центра империи?» Задаю я непраздный вопрос. Честно, заинтриговали. «Песчаный остров юго-восточной части Каспийского моря. Крупнейший остров Туркменской губернии. Огурчинский или Огурджалы» если переводить с туркменского с примесями афганского старинного наречия. Докладывает Елизавета. «Я тут навела справки. Ранее в далекой древности этот остров принадлежал афганскому султану. Координаты есть. Документы на владение этой древней вотчиной султанов Афганистана у хованских действующие. Древние. Сам наследник». Личный хозяин этих земель тянется остров узкой косой с севера на юг, шириной около 1-2 километров и длиной около полтинника. По форме остров очень сильно напоминает огурец, хотя само название произошло от названия урочища Агурджа в районе Челикена, известного еще с древних времен как поселение позднесредневекового афганского племени Агурджалы что в переводе означает «лихие люди» или «морские разбойники». Там реально в древних веках на острове действительно укрывались морские пираты, грабившие караваны персидских купцов и торговавшие солью и краденными товарами. Во время сильных зимних штормов волны Каспия перекатываются через остров в узких местах, меняя его очертания. От полуострова Челикен остров отделен – Челикена огурчинским проливом, шириной около 15 километров. Сам остров с востока ограничивает Туркменский залив. Общая площадь острова составляет около 50 квадратных километров. Поверхность низменная с невысокими песчаными дюнами, местами поросшими травами и кустарниками. Сюда когда-то в древности были завезены джейраны, находившиеся на грани исчезновения. Вдоль береговой линии встречается Каспийская нерпа, которая здесь успешно размножается. Постоянного поселения в настоящее время на острове нет, ввиду недостатка воды. На острове разрешено местными хозяевами останавливаться рыбакам во время промысла. Но раньше, когда остров принадлежал султану, время их пребывания было резко ограничено. В настоящее время поселение, находившееся на северном окончании острова, частично смыто. Волны Каспия размыли новый пролив, образовав множество малых островов. Но главное, дворец султана стоит нетронутым, и волны моря его обходят стороной. Что-то защищает остров как от его проникновения посторонних, так и от климатических бурь и других передряг. стоит. И хоть бы хны ему. «И зачем мне земли в тьму тараканьи? Они же ничего не стоят», — говорю я. Тая на коленях передо мной ползала, просила уговорить тебя принять вызов. Зашла с немалых козырей мой мудрый секретарь. «Ого!» — удивился я. «Из чего бы такое поведение?» Я уточняла у нее. «Делится со мной информация, не утаивая ничего, Елизавета». Замковые постройки – это одно из первых творений великого первого султана Афганистана. Тот, кто его и основал. Вот только сейчас пройти во владение дворца не представляется возможным. Новые хозяева, которые последние 700 лет владели этими землями, тоже во дворец хода не имеют. Так, по прибытию, живут в отстроенном новом строении. Там же есть и посадочная площадка для дирижаблей. На острове на постоянной основе живет семья из десяти человек, кто и присматривает за владениями князя. И чем оно это в ебенях поместья нас может заинтересовать? Задаю я прямой вопрос Елизавете. Султан каждый год платит Хованским несколько миллионов рублей лишь за то, чтобы с периодичностью раз в полгода на остров допускались экспедиции Афганского государственного магического университета. Ошарашивает меня такими подробностями Лиза. В год выходит кругленькая сумма. Порядка ста миллионов афганских динаров. Это что-то около двухсот миллионов рублей золотом. Можешь представить себе, сколько за все время существования этого поместья султан великим князьям денег уже проплатил? И это всего лишь за допуск в святая святых древнего султаната. Причину такой упертости южан – Не знает у нас никто. А Хованские оказались нелюбопытны. Капает золото и хорошо. И вот это поместье выставляет против тебя. Взамен просят лишь вернуть себе контроль над развлекательным петербургским центром. И на твое имя пришел запрос из администрации офиса императрицы. На сегодняшний вечер у тебя прием в 22 часа». К этому времени ты должен быть там, на личном приеме правительницы империи. «Повод?» – напрягаюсь я. «Без понятия. Даже отец просветить в этом вопросе меня не смог», – отвечает мой милый секретарь. «И что касается этого островного поместья, мои личные выводы. Я тут одна осталась, могу честно говорить, без всяких этих уверток». «Ты сейчас про любимого?» Не удержался я от подколки. «Вот это как раз было настоящее выражение моих чувств к тебе. Они придуманное и не напускное. Мы это с тобой потом в спаленке обсудим. Под шампусик. Один на один. Надоело быть хорошей девочкой. А сейчас по поединку. Тая умоляет тебя принять вызов. Для южан, в частности для султановцев, это знаковое место». В свете того, кто одна из жен твоего одного из старших братьев, и какие преференции они от султана получают в плане торговли между нашими государствами, отмахиваться от этих просьб не стоит. Владение этим островом для нашего зарождающегося клана может быть в будущем определяющим в его стабильности и выживаемости. Ну и тайны древности. Считаю, что что-то подобное и там находится, как было и в нашей бывшей московской усадьбе, которую ты как-то смог прибрать к рукам. Я давала тебе клятву верности, и что-то могучее в ее усадьбе подтвердило. Считаю, там тоже на острове мы можем с чем-то подобным столкнуться. И у меня есть неопровержимые данные того, что именно в этом поместье пропал самый первый султан Афганистана на заре зарождения государственности. Интересно? Я же жду реакцию Бори. Но вот от него пришла ремарка совсем, практически не касающаяся темы обсуждения. В СМИ до сих пор нет ничего по поводу ночного происшествия в развлекательном центре. Ничего. Спроси Лизу, не ее ли рук это дело? Так я и передал вопрос своему секретарю и получил на него исчерпывающий ответ. Так я ведь как в центр поехала, тут же папу набрала. Разбудить пришлось. «Ведь с тобой мы мельком пообщаться сумели. Ты все кричал, что устал и спать хочешь. А меня озадачил на завтра разбираться с твоим новым приобретением», напоминает она. Мы с Таей решили утра не дожидаться и рванули развлекаться. И Даниила, и Николая я предупредила заранее, что еду к ним. А там было просто. Подняли видеозаписи. Все. Акт просмотрели вызванные папа юристы. Гвардейцы приехали и всех построили, кто хоть какое-то отношение к проведенному паре имел. Кто даже просто зрителем был, и того похватали и на беседу водили. У всех брали подписку о неразглашении. Естественно, коль на разборках гвардейцы и императрицы нас отметили, то и в офис императрицы информацию по происшествии скинули. И тут такое началось. Считаешь, центр у нас попробуют отжать наши венценосные знакомые? Задаю я ей прямой вопрос. Для такого поступка им нужен повод. Хороший повод. Стопроцентный. А его нет. Чувствую, как где-то там, в развлекательном центре, сейчас улыбается Елизавета. Чтобы ты его просто подарил императрице или, скорее всего, наследнице, то тоже приличный повод нужен. Скажем, свадьба. Не обручение и не помолвка, а именно свадьба. Но о ней ведь тоже по всем СМИ молчок. И я вновь опасаюсь, что ты опять в списке претендентов на роль супруга-наследницы появился». «С чего такие выводы? Реально пугаюсь я». «Папа говорит, что Ольга из поездки на воды с бойфрендом в виде твоего старшего брата вернулась осунувшаяся и очень недовольная, разочарованная. Брат твой уехал к своим законным женам, и есть точные данные...» что он с ней даже по телефону не общается. Дальше объяснять надо? «Может, размолвка какая у них случилась? Незначительная. Милые бронятся, только тешатся», — вспомнил я к месту народную поговорку. «Ага», — смеется как-то нервно мой секретарь. «И как только вновь о тебе доклад прошел на уровне офиса императрицы, тебе на вечер этого же дня прием назначают? Заметь, личный прием». Не каждому великому князю такая аудиенция за всю его жизнь перепадает. Личную. Потому я и начинаю волноваться. И если вопрос будет крутиться вокруг нового твоего приобретения, то, увы, тогда принять вызов Николая Хованского после аудиенции в Зимнем дворце ты попросту уже не сможешь. А сейчас со стороны императрицы нет запрета тебе лично на бой выходить. А ведь в случае твоей победы... Ой, как хорошо было бы для будущего нашего клана. Получится, может, потом отличное подспорье на черный день. Не дай боги, чтобы когда-нибудь оно понадобилось. Что отвечать вашим возможным противникам, господин? Опять перешла она на официальный тон. Может, кто посторонний к ней в комнату зашел? Условия поединка. Уточняю я у нее. Магия и боевые личные наработки. Оружие только клинковое, говорит Лиза. Если не уверен в победе и в своих силах, то отказываемся. И уже на долгий вариант разборок настраиваемся с привлечением юристов. Затянется на годы. Последствия этого для нас, спрашиваю я ее. Практически никаких. Но вот развлекательный центр, как зерно раздора, придется на время юридических судебных разбирательств прикрыть, отвечает Елизавета. Работать нам не дадут они, ведь оспаривают не что иное, как законность результата пари между вами. Хотя там у них все на тоненького. Обнадеживает она меня. Пари и твой выигрыш никак не связаны между собой. Даже если они как-то докажут что-то, то мы только им миллионы эти шесть несчастных штук вернем. И все. Но они тогда потеряют намного, намного больше. Они ведь государство в лице его подданных намеренно обманывали. И сами же эти доказательства судейским дают в руки. Считай, клан ухана. Засудят. Государиня такой козырь против представителей оппозиции в кармане держать долго не будет. В дело пустит сразу. А уж организовать написание на них заявлений о мошенничестве в особо крупном размере – дело техники. Весь Питер и все благородные не откажутся устроить гонения и травлю на великий род, который так по-глупому подставился. Тогда я ничего не понимаю. Куда глава клана смотрит? Он разве о последствиях не думает? Задаю я вопросы. Что с ними станет со всеми, если допустить открытый судебный процесс? Какие последствия будут для него лично и для родов, входящих в клан? А он сам недавно только узнал все подробности происшествия. Смеется в трубку Елизавета, не забывая о подписке. Николай, увидев меня, потерял возможность себя сдерживать, контролировать и нормально соображать. Ну Но и наговорил много чего лишнего, да все под запись коммуникатора. А поняв, что наделал, бросился в другую крайность. На поединок богов, как он полагает, моего малолетнего жениха вызвал. Да и ставку придумал стоящую. Равную. Иначе не быть бы Божьему судилищу. И просчитал Таю, знает гаденыш, что она из Афганистана. А поединок богов не в юрисдикции людских судейских. Кто станет перечить воли богов? Дураков нет. Древний обычай. Кто победил, тот и прав. И не подсуден. Хороший ход. Но напоминаю, ты можешь от поединка отказаться. Так что мне говорить Николаю, Сергей?